День человеческий дома. Утром, когда жена еще спит, я выхожу в столовую и пью с Жениной теткой чай. Тетка глупая, толстая женщина держит чашку, отставив далеко мизинец правой руки, что кажется ей крайне изящным и светски изнеженным жестом. Как вы нынче спали? – спрашивает тетка, желая отвлечь мое внимание от десятого с д о б н о г о сухаря, который она таптывает ложкой в противный жидкий чай. Прекрасно. Вы всю ночь мне грезились? Ох ты, господи! Я серьезно вас спрашиваю, а вы все со своими неуместными шутками? Я задумчиво смотрю в ее Круглое, обвислое лицо. Хорошо, будем говорить серьезно. Вас действительно интересует, как я спал эту ночь. Для чего это вам? Если я скажу, что спалось неважно, вас это опечалит и угнетет на весь день. А если я хорошо проспал, л и к о в а н и ю и душевной радости вашей не будет пределов. Сегодняшний день покажется вам праздником, и все предметы будут окрашены отблеском веселого солнца и удовлетворенного сердца. Она обиженно отталкивает от себя чашку. Я вас не понимаю. Вот это сказано хорошо и искренне. Конечно, вы меня не понимаете. Ей Богу лично против вас я ничего не имею. Простая вы, обыкновенная тетка, но когда вам нечего говорить, сидите молча. Это так просто. Ведь вы спросили меня о прошедшей ночи без всякой надобности, даже без пустого любопытства. И если бы я ответил вам, благодарю вас, хорошо, вы стали бы мучительно выискивать предлог для дальнейшей фразы. Вы спросили бы. А Женя еще спит, хотя вы прекрасно знаете, что она спит, ибо она спит так каждый день и выходит к чаю в 2 часов, что вам, конечно, тоже известно. Мы сидим долго-долго и оба молчим. Но ей трудно молчать, хотя она обижена. Но я вижу, как под ее толстым красным лбом ворочается тяжелая, беспомощная, неуклюжая мысль, чтобы сказать еще. Дни теперь стали прибавляться, говорит наконец она, смотря в окно. Что вы говорите? Вот так штука. Скажите, вы намерены опубликовать это редкое наблюдение еще неизвестное людям науки, или вы просто хотели заботливо предупредить меня об этом, чтобы я в дальнейшем знал, как поступать? Она вскакивает на ноги и шумно отодвигает стул. Вы тяжелый грубиян и больше ничего. Ну как же так и больше ничего? У меня есть еще другие достоинства и недостатки, да я и не г р у б и я н вовсе. Зачем вы сочли необходимым сообщить мне, что дни прибавляются? Все, вплоть до маленьких детей, хорошо знают об этом. Оно и по часам видно, и по календарю, и по лампам, которые зажигаются позднее. Тетка плачет, тряся жирным плечом. Я одеваюсь и выхожу из д о м у На улице навстречу мне о з а б о ч е н н о й быстро шагает чиновник Хрякин, торопящийся на службу. Увидев меня, он расплывается в и з у м л е н н у ю улыбку. Мы встречаемся с ним каждый день. Быстро сует мне руку, бросает на ходу: «Как поживаете? Что поделываете?» И делает движение устремиться дальше, но я задерживаю его руку в своей, делаю серьезное лицо и говорю: «Как поживаю? Да вот я вам сейчас расскажу.» Хотя особенно в моей жизни за это время ничего не случилось, но есть все же некоторые факты, которые вас должны заинтересовать. Позавчера я простудился. Думал что-нибудь серьезно, оказывается пустяки. Поставил термометр, а он чиновник Хрякин тихонько дергает свою руку, думая освободиться. Но я сжимаю ее и продолжаю монотонно с расстановкой, смакуя каждое слово. Да, так о чем я бишь говорил? А, беру зеркало, см. Смак... Смотрю в горло, красноты нет, думаю пустяки, можно пойти гулять, выхожу, выхожу, это я э, вижу почтальон повестку несет, что за шум, думаю, от кого бы это? И можете вообразить, извините, страдальчески говорил Хрякин, мне нужно спешить. Нет. Ведь в ы же заинтересовались, что я поделываю, а поделываю я, вот что, да, но ну, на чем я остановился? Ах да, что поделываю? Еду я вчера к Куркину, справиться насчет любительского спектакля. Встречаю Марию Потаповну. Приезжайте, говорит, завтра к нам. Хрякин делает н е ч е л о в е ч е с к о е усилия вырывает из моей руки свою, долго трясет с л и п ш и м и с я пальцами и бежит куда-то вдаль, толкая прохожих. Я рассеянно иду по тротуару и через минуту натыкаюсь на другого знакомого — Игнашкина. Игнашкин никуда не спешит. Здравствуйте. Что новенького? А как же? Говорю я вздыхая. Везувий вчера провалился. Читали? Да. Вот так штука. А я вчера в клубе был. Сем р у б л е й выиграл. Э, курите? Нет, не курю. Счастливый человек. Деньги все собираете? Нет, так. А по этому поводу с у щ е с т в у е т Хорошо, знаю. Один другому говорит, если бы вы не курили, а откладывали эти деньги, был бы у вас свой домик. А тот его спрашивает: А вы курите? Нет. Значит, есть домик? Нет. Да? Да, я именно этот анекдот и хотела рассказать. Откуда вы догадались? Я его перебиваю. Как поживаете? Ничего себе, лыка! Спасибо, до свидания, заходите. Зайду. До свидания, спасибо. Я смотрю с отвращением на его спокойное, дремлющее лицо и говорю: а вы счастливый человек, что б вас черти побрали? Почему черти побрали? А такой анекдот есть. До свидания, заходите. Спасибо, зайду. Кстати, знаете новый армянский анекдот? Знаю, знаю. Очень смешно. <связь> До свидания. До свидания. Перед лицом смерти в этот день я был на поминальном обеде.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 Иначе бы я здесь не был и не молился бы, когда о т п е в а л и покойник. Да, да, да, да. Я хочу спросить, долго ли мучился покойник и указать вдове на то полное риска и опасности о б с т о я т е л ь с т в а что все мы под Богом ходим, но вместо этого говорю: а зачем вы держите платок урта? Ведь слезы текут не оттуда, а из глаз. она внимательно смотрит на меня и вдруг спохватывается а водочки колбаски помините дорогого покойника и сотрясается от рыдани й дама в лиловом Тоже плачет и говорит е не надо так, пожалейте себя, успокойтесь. е не успокоюсь. Что ты сделал со мной, Иван Семенович? А, а, а, а, а что он с вами сделал? С любопытством осведомляюсь я. Умер. Да, вздыхает сивый старик в грязном суртуке. ю д о й жил, жил человек, да и помер. А вы чего хотели бы? Сумрачно спрашиваю я. То есть недоумевает сивый старик. Да так, вот вы говорите, жил, жил, да и помер. Не хотели ли вы, чтобы он жил, жил, да и превратился в евнуха при султанском дворе или в корову из молочной фермы? Старик неожиданно начинает смеяться полузадушенным дробненьким смешком. Я догадываюсь, очевидно, его пригласили из милости. Очевидно, он считает меня. Одним из распорядителей похорон и очевидно боится, чтобы я его не прогнал. Я ободряюще жму его мокрую руку. Э -э, толстый господин утирает слезу. Сейчас он отправил в рот кусок ветчины с горчицей и спрашивает: А сколько а дорогому покойнику было лет? Шестьдесят? Боже! Качает головой толстяк. Жить бы ему еще дожить. Да Эта классическая фраза рождает еще три классические фразы. Бог дал, Бог и взял. Профессиональным тоном заявляет лохматый священник. Все под б о г о м ходим, говорит лиловая женщина. Как это говорится, все там будем. Шумно вздыхая соглашаются два гостя сразу. Именно. Как это говорится, соглашаюсь я. А я в сущности завидую Ивану Семеновичу. Да, вздыхает толстяк. Он уже там. Ну, там ли он? Это еще вопрос. Но он не слышит всего того, что приходится слышать нам. Толстяк неожиданно наклоняется к моему уху. Он и при жизни мало слышал, д у р а л е й был при естественный, не замечал даже, что жена его со всеми приказчиками того слышали. Так мы глупые, пошлые люди хоронили нашего товарища глупого, пошлого человека. Веселье в этот день я кроме всего и веселился. Попал на вечеринку Кармалеевым. Семь человек окружали бледную, истощенную н е с б ы т о ч н ы м и мечтами барышню и настойчиво наступали на нее до. п о й Право же не могу. Доспойте! Да Уверяю вас, я не в голосе сегодня. Ну доспойте! Да я не люблю, господа, заставлять себя просить, но. Доспойте! Да Говорю же, я не в голосе. Да ничего. Доспойте! Да что уж с вами делать, засмеялась барышня. Придется спеть. Сколько в жизни ненужного. Сначала можно было подумать, что просившие. Очень хотели б а р ы ш н е н о г о пения, а она не хотела петь. На самом же деле было наоборот: никто не добивался ее пения. Она безумно, истерически хотела спеть своим скверным голосом плохой романс. Этим и кончилось. Когда она пела, все шептались и пересмеивались, но на последней ноте притихли и сделали вид, что поражены ее талантом настолько, что забыли даже зааплодировать. Сейчас, подумал я, все о помнятся и будут аплодировать, приговаривая: «Прелестно! Ах!» Как вы, душечка, поете? Я воспользовался минутой предварительного отцепения, п о б а р а б а н и н пальцами по столу и за душевным голосом сказал: Да, не важно, не важно, слабовато. Вы действительно, вероятно, не в голосе. Все ахнули. Я встал. Пошел в другую комнату и наткнулся, наткнулся там на другую барышню. Лицо у нее было красивое, умное, и это был единственный человек, с которым я отдохнул. Давайте поболтаем, предложил я, садясь. Вы умная и намногое не обидитесь. Э, сколько здесь вас, барышень? Она посмотрела на меня смеющимся взглядом. Шесть. И все хотят замуж, безумно. И все в разговоре заявляют, что никогда, никогда не выйдут замуж. А то как же? Все и о б и р а т будут мужей и изменять им все. Если есть имперамент, изменит. Нет его, только обдирут мужа. И вы тоже такая. И я. В комнате никого, кроме нас, не было. Я обнял милую барышню крепко и благодарно. Поцеловал ее и ушел от Кармалеевых немного успокоенный. Перед сном дома. Жена встретила меня слезами. Зачем? Зачем ты обидел тетку утром? А зачем она разговаривает? Нельзя же все время м о л ч а т ь м о ж н о если сказать нечего. Она старая, старость нужно уважать. У нас есть старый ковер. Ты велишь прислуге каждый день выбивать палка из него пыль. Позволь мне это сделать с теткой. Оба старые, оба глупые, оба пыльные. Жена плачет. И день мой заканчивается последней, самой классической фразой. Все вы мужчины одинаковые. Ложусь спать. Бог, хоть ты, пожалей человека и пошли ему хороших-хороших, светлых-светлых снов. Рассказ Аркадия в е р ч е н к о День человеческий читали Валерий Никитенко Евгений Телечев Звук режиссера р а н а Степанова Редактор Елена Шевенская